В конце 1930-х годов от некоего старика Маркелова была записана такая история. Жил у них в селе мужик, смелый такой. Этот смелый мужик заинтересовался норой, которую обнаружил под корнями поваленной березы, и полез туда. Лез, лес лес Потом видит место светлое, и на том месте сидят старцы светлоликие и дела крестьянские разбирают. И он своего деда узнал, а дед ему пригрозил клюкой, не велел больше лезть. Другой местный житель в 1982 году рассказывал со слов своего отца, как тот в граде Китежи бывал, накормили его там, денег дали. «Отец?» Рассказчик ходил в извоз. И вот однажды его подрядили с обозом отвезти мешки и зерном. И тронулся обоз. Только на тракт вышли, стемнело. Уж не знаю, сколько часов ехали и куда, только видят ворота эти совы, вроде как монастырь, въезжают. Темно там, какие дома стоят. Пока разгружали обоз, всех провели в дом, накормили и дали денег, и щедро. А перед рассветом ворота отворили, и поехала бы в пустой назад. Где ж они ночью были, пока судили, рядили обернулись, а ворот уж никаких нету? Рассказы о том, как китежане покупали у крестьян хлеб, местными жителями воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Один рассказчик уточняет, хлеб китежские старцы у вятских покупали, Другой приводит случай с одним Вятичем, который привез из своего Вятского края на базар в село Воскресенская Рожь продавать. И вот подошел к нему старичок седенький посмотрел зерно, попробовал на зуб и говорит, «Я куплю у тебя весь воз ржи, только я попрошу тебя, добрый человек, отвези хлебец к нам во Владимирское, я тебе за это лишнюю плату за каждый мешок дам». Вятич согласился. Возле Владимирского, ближайшего села от Светлояра, он увидел монастырь. Монахи встретили его, помогли сыпать зерно в амбар. Получив плату, Вятча поехал обратно, отъехал сколько-то от озера, остановился, хотел помолиться на монастырь за удачу с продажей, оглянулся назад, а монастыря-то и нет. Запись 1974 года. Местным жителям, по их словам, известны случаи, когда китежане помогали людям в самых обыденных делах. «Помнится мне еще мальцу бабушка рассказывала про то, что жил тут в деревне и у озера во Владимирском или в Шадрине, что ли, старик один. Так вот пошел тот старик как-то в лес за грибами. Ходил, ходил, и все без толку. Ни одного грибочка нет». Умаялся старик, устал, и вот сел он на пенек, отдохнуть захотелось. Обидно ему, что много обошел, а сбора никакого нет. Тут и подумалось ему что-то, хоть бы старички киетишские помогли. Не успел подумать, как дремота на него напала. Через какое-то время проснулся старик Открыл глаза, глянул в корзину, и глазам своим не верит. В ней до краев грибы, да еще какие, один к одному, да все белые. сказание о Ките же нередко сравнивают с легендой об Атлантиде. Историчность невидимого града, так же, как и Атлантиды, неоднократно пытались доказать или опровергнуть. С середины XIX века сказание о Китеже стало объектом исследований. Оно вызывало интерес у самых разных специалистов, фольклористов, литературоведов, историков, археологов. На Светлояр не раз снаряжались научные экспедиции. В 50-х, 70-х годах XX века было установлено, что озеро Светлояр образовалось в результате провала, внезапного сильного сдвига почвы, причем это произошло приблизительно в то время, к которому легенда относит исчезновение Китежа. На дне озера была обнаружена некая аномалия, полуметровый слой полужидкой породы, в которой во множестве присутствуют обломки древесины. Экспертиза показала, что на этих обломках имеются следы режущих орудий, то есть они обработаны руками человека.